Вот как движутся деньги пассива. Рисунок номер два. Теперь, когда мы дали определение активам и пассивам с помощью схем, вам, возможно, будет легче понять, что означают мои слова. Актив — это то, что приносит деньги. Пассив — это то, что отбирает деньги. И это все, что вам требуется знать. Если вы хотите разбогатеть... Просто старайтесь всегда покупать активы. Если вы хотите быть представителем бедного или среднего класса, всю жизнь покупайте пассивы. Незнание этой разницы создает почти все денежные трудности в нашем мире. Неграмотность, непонимание как слов, так и цифр — вот главная беда. Если у людей сложности с деньгами, значит, они чего-то не понимают. Либо цифр, либо слов. Что-то они видят неправильно. Богатые люди богаты потому, что у них больше знаний в разных областях. Поэтому, если вы хотите разбогатеть и сохранить свое богатство, очень важно быть финансово грамотным, понимать и слова, и цифры. Стрелки на схемах показывают, как движутся деньги или денежный поток. Цифры сами по себе значат очень мало, совсем как слова. Важна история, которую они рассказывают. В финансовых отчетах умение читать цифры заключается в видении всей сути рассказа. Рассказа о том, куда идут деньги. В 80% семей финансовая история — это рассказ о тяжелой работе и попытках заработать больше денег. И проблема не в том, что они не получают денег. Они получают их, но тратят не на активы, а на пассивы. Например, вот как движутся деньги у бедного человека или молодого, который все еще живет с родителями. Рисунок номер 3. Вот схема денежного потока у человека среднего класса. Рисунок номер 4 и номер 5. А вот как выглядит денежный поток богатого человека. Рисунок номер 6 и номер 7. Все эти диаграммы, конечно, максимально упрощены. У каждого деньги уходят на жизнь. Пищу, крышу над головой, одежду. Эти диаграммы показывают общую тенденцию движения денег в жизни людей бедных, богатых и среднего класса. Вот где настоящая история. Это рассказ о том, что человек делает с деньгами, когда они к нему попадают. Я начал главу с рассказа о самых богатых людях Америки, чтобы показать, как неправильно многие мыслят. Они ошибаются, когда думают, что деньги решат все проблемы. Поэтому меня передергивает всякий раз, когда я слышу, «Как побыстрее разбогатеть?» или «С чего начать?». Мне часто говорят, «Я живу в долг, так что мне нужно сделать больше денег». Но больше денег чаще всего не решают проблемы. Они могут ее даже усугубить, Деньги часто делают самые трагические людские ошибки очевидными. Они выявляют то, чего мы не знаем. Поэтому так часто человек, которому на голову сваливается неожиданное богатство, например, наследство, большая прибавка к зарплате или выигрыш в лотерее, вскоре снова возвращается в такое же плачевное финансовое состояние, если не худшее. Деньги только подчеркивают, какие схемы существуют в вашем мозгу. Если вы стремитесь потратить все, что получаете, скорее всего, увеличение доходов просто приведет к росту расходов. Поэтому и говорят, у дурака деньги долго не задерживаются. Я уже не раз говорил, что мы идем в школу за научными знаниями и профессиональными навыками. И то, и другое очень важно — Мы учимся зарабатывать деньги с помощью профессии. В 60-х годах, когда я учился в старших классах, хороших учеников люди тут же начинали прочить в медики. Часто их даже не спрашивали, хотят ли они быть врачами. Это предполагалось само собой. Профессия врача считалась самой прибыльной и перспективной. Сегодня перед врачами стоят такие финансовые трудности, которых я не пожелал бы и злейшему врагу. Страховые компании и государства начинают контролировать их работу. Люди постоянно подают на них в суд. Сегодня дети хотят стать баскетбольными звездами, знаменитыми игроками в гольф, компьютерщиками, киноактерами или рок-певцами, королевами красоты или биржевиками с уолл стрит Их тянет туда, где обитают слава, деньги и престиж. Поэтому в наше время так сложно вызвать у детей желание учиться. Они знают, что профессиональный успех уже не зависит от успехов в учебе так, как раньше. Выпускники заканчивают школу, так и не получив финансовых навыков. Миллионы образованных людей успешно начинают карьеру, но впоследствии сталкиваются с финансовыми проблемами. Они работают все упорнее, но проблемы остаются. Чему они не научились? не тому, как делать деньги, а тому, как их тратить, что с ними делать, когда они у вас появляются. Это называется финансовой смекалкой, от которой зависит, что вы делаете с деньгами, которые заработали, как не позволить другим отобрать их, как долго они будут у вас оставаться и сколько пользы вам принесут. Большинство людей не понимают, почему у них сложности с деньгами, потому что они понятия не имеют о денежном потоке. Человек может быть очень образованным, сделать удачную карьеру и в то же время быть совершенно безграмотным в финансовом отношении. Часто эти люди работают слишком много, потому что научились работать, но не научились заставлять деньги работать на себя. История о том, как мечта превращается в кошмар. Жизнь усердно работающих людей проходит по одному сценарию. Счастливые образованные молодожены начинают жить вместе в тесной квартире, которую снимают уже вдвоем. Им тут же становится ясно, что у них остаются лишние деньги. Двое могут прожить на ту же сумму, что и один. Проблема в том, что квартира очень тесна. Они решают, нужно накопить денег на дом мечту и завести детей. Теперь у них два источника дохода вместо одного, и они посвящают больше времени карьере. Доходы начинают расти, а вместе с ними... Рисунок номер восемь. Растут и расходы. Рисунок номер 9. Самая крупная статья расходов для большинства — это налоги. Многие думают, что имеются в виду подоходные налоги, но для американца это социальная защита. Работающему кажется, что налог на социальную защиту вместе с медицинской страховкой составляет в среднем 7,5%, но на самом деле это 15%, потому что работодатель берет столько же, сколько социальная защита. По сути, это те деньги, которые он не может заплатить вам, Плюс ко всему вы платите подоходный налог из той части зарплаты, которая уходит на социальную защиту и никогда не попадает к вам в руки. Затем растет статья пассивов. Рисунок номер 10. Это лучше всего продемонстрировать на примере той самой супружеской пары. Их доходы увеличились, и они решают купить свой дом-мечту. Теперь... У них появляется новый налог на собственность. Потом они покупают новую машину, мебель и бытовую технику. В конце концов, они обнаруживают, что колонка пассивов заполнена долгом по закладной за дом и кредитными карточками. Они стали участниками крысиных бегов. На свет появляется ребенок. Они начинают работать еще усерднее. Процесс повторяется. Новые деньги прогрессивное налогообложение, по почте приходит кредитная карточка, они используют ее до предела. Им звонит кредитная компания и сообщает, что их главное активное капиталовложение, дом, повысилось в цене. Компания предлагает полный объединенный заем, потому что они такие хорошие и кредитоспособные плательщики, и советует им избавиться от потребительских долгов на кредитной карточке, с которых берут высокие проценты. Они выплачивают долги по кредитным карточкам и испускают вздох облегчения. Теперь потребительский долг становится частью закладной на дом. Платежи уменьшаются, потому что они растянули выплату долга на 30 лет. Это считается очень разумным. Соседка приглашает их сходить вместе за покупками. Как раз идет праздничная распродажа. Можно немного сэкономить. Они говорят себе, я ничего не буду покупать, просто схожу посмотрю. Но на всякий случай кладут в бумажник чистую кредитную карточку. Мне постоянно встречаются такие пары. Их имена меняются, но финансовая дилемма остается все той же. Они приходят на встречу со мной и спрашивают, «Не могли бы вы сказать нам, как сделать больше денег? Им нужен более высокий доход» потому что они не умеют тратить деньги. Они даже не подозревают, что на самом деле проблема кроется не в том, как заработать деньги, а в том, как правильно распорядиться тем, что у вас есть. Все дело в финансовой безграмотности и непонимании разницы между активом и пассивом. Увеличение доходов редко решает денежные проблемы. Проблемы решаются с помощью рассудка. Один мой друг часто повторяет тем, кто оказался в долгах. «Если ты обнаружил, что закопался, перестань копать!» В детстве я часто слышал от отца, что для японцев существует три силы. Сила меча, сила золота и сила зеркала. Меч символизирует силу оружия. Америка потратила на вооружение миллиарды долларов и теперь превосходит в военной сфере все страны мира. Золото символизирует силу денег. Есть истина в пословице. Помни золотое правило. Правила создаются теми, у кого золото. Зеркало – это сила знания о себе. По японской легенде, это знание дает наибольшую власть. Бедняки и средний класс слишком часто поддаются силе денег. Они просто встают по утрам на работу, не задавая себе вопрос, имеет ли это какой-то смысл. Они рубят сук, на котором сидят. Без полного понимания сути денег они не могут контролировать их. Сила денег используется против этих людей. Если бы они воспользовались силой зеркала, они бы спросили себя, а имеет ли это смысл? Но слишком часто вместо того, чтобы довериться своей внутренней мудрости, они идут вместе с толпой, они поступают так, как поступает большинство людей. Они предпочитают не выделяться и не задавать вопросов. Нередко они просто бездумно повторяют то, что им говорят. Например: "Делайте вклады в разные предприятия. Дом ваше лучшее капиталовложение. Если ваш долг станет больше, С вас будут брать меньше налогов. Нужно иметь стабильную работу, не делать ошибок, не рисковать. Говорят, что для многих людей страх выступать на публике страшнее смерти. Психологи считают, что он вызван боязнью остракизма, критики или насмешек. Страх показаться не таким, как все, не дает большинству людей найти новые способы решения своих проблем. Вот почему мой образованный отец говорил, что японцы наибольшее значение придают силе зеркала. Только в зеркале человек может увидеть истину. А основная причина, по которой большинство говорит «не рискуй», это страх. Эти слова применимы в любой сфере – спорте, человеческих взаимоотношениях, карьере, финансах. Тот же самый страх быть осмеянными – Заставляет людей не выделяться и не ставить под сомнение общепринятые взгляды и тенденции. Ваш дом — это капиталовложение. Получите полный объединенный заем, и вы избавитесь от долгов. Работайте усерднее. Главное — продвижение по службе. Когда-нибудь я стану вице-президентом. Копите деньги. Когда я получу надбавку к зарплате, Мы купим новый дом. Взаимные фонды безопасны. Куклы Эльма Пощекачи меня уже распроданы, но у меня есть одна в запасе, за которой еще не пришел покупатель. Многие крупные финансовые проблемы вызваны тем, что люди действуют так, как большинство. Всем нам время от времени не мешает смотреться в зеркало и доверять своему внутреннему голосу, а не каким-то страхам. К 16 годам у нас с Майком появились проблемы в школе. Мы не были плохими детьми. Мы просто начали выделяться из толпы. После школы и на выходных мы работали у отца Майка. После работы мы часами сидели с ним за столом, когда он встречался со своими банковскими работниками, юристами, бухгалтерами, брокерами, инвесторами, менеджерами и служащими. Этот человек, который бросил в школу в 13 лет, теперь отдавал приказы образованным людям. Они безропотно ему повиновались и ежились, когда он ими был недоволен. Этот человек действовал вразрез с мнением толпы. Он предпочитал мыслить самостоятельно и презирал принцип «нам нужно делать так, потому что так делают все». Кроме того, он ненавидел слово «не могу». Если нужно было от него чего-то добиться, достаточно было сказать «Не думаю, что вы можете это сделать». На его совещаниях мы с Майком научились большему, чем за все время обучения в школе и колледже. У отца Майка не было традиционного образования, но он владел финансовыми знаниями и поэтому преуспел. Он не раз говорил нам, «Умный человек нанимает людей, которые умнее его». Поэтому мы имели возможность многие часы подряд слушать умных людей и учиться у них. Но из-за этого мы просто не могли принимать стандартные советы учителей, и это вызывало проблемы. Когда учитель говорил, «Если вы не будете получать хорошие отметки, вы ничего не добьетесь в жизни», мы с Майком иронически поднимали брови. Когда нам приказывали следовать установленному алгоритму и не нарушать правил, мы видели, что школа фактически убивает творческое начало в человеке. Теперь мы стали понимать, почему богатый папа говорил нам, что школы делают хороших работников, а не работодателей. Иногда мы спрашивали учителей, как применить на практике те или иные знания или почему мы не изучаем деньги, и принципы их работы. На второй вопрос нам часто отвечали, что деньги не имеют значения, и если мы будем хорошо учиться, все остальное приложится. Чем больше мы узнавали о силе денег, тем больше отдалялись от учителей и сверстников. Мой образованный отец никогда не ругал меня за отметки. Я часто удивлялся, почему. Правда, мы начали вести споры о деньгах. К тому времени, как мне исполнилось 16, я обладал куда более прочными финансовыми знаниями, чем родители. Я мог вести бухгалтерский учет, общался с бухгалтерами из налоговой инспекции, адвокатами из разных компаний, банковскими служащими, агентами по продаже недвижимости, инвесторами и многими другими. Мой отец общался только с учителями. Однажды отец сказал мне, что наш дом — его самое крупное капиталовложение. Когда я не выдержал и объяснил ему, почему я не считаю дом хорошим капиталовложением, произошел не очень приятный спор. На следующей схеме вы увидите, как по-разному воспринимают богатый и бедный отец свои дома. Один считает дом активом, а второй пассивом. Рисунок номер 11.